И в мгновение ока она исчезла, только полы розового халата взметнулись вокруг изящных лодыжек, да прошлепали по каменному полу вновь обретенные тапочки. Они вошли в спальню. Весело полыхал огонь в камине. Едва переступив порог, Дебора решила, что более красивой комнаты она в жизни своей не видела. Великолепные дубовые панели... Обольстительные женские лица улыбаются с двух портретов Гейнсборо, повешенных друг напротив друга. Накопленные столетиями радушие и уют. Небольшие настольные лампы под розовыми абажурами наполняли комнату мягким рассеянным светом, отблески играли на спинке и сголовье огромной кровати красного дерева. Высокий шкаф отбрасывал вытянутую тень на стену. На туалетном столике сверкали бриллиантовыми гранями флакончики духов и блестели серебряные щетки. У одного окна на столике с святыми ножками были расставлены букеты лилий. Дебора подошла к столу, коснулась пальцем изогнутого края цветка. «Тут и карточка есть». Она вынула записку и прочла, глаза ее наполнились слезами. Женщина обернулась к мужу. Саймон отошел к камину и пристроился возле него в мягком кресле. Он следил глазами за своей молодой женой, привычно сдержанный, молчаливый, но взгляд выдавал его чувства. Спасибо, Саймон, прошептала она. засовывая карточку обратно в букет и с трудом сглатывая слезы, которые не могла скрыть. С усилием она заставила себя вернуться к более легкомысленному тону. — Как ты разыскал это местечко? — Тебе здесь нравится? — вопросом на вопрос ответил он. — Невозможно даже вообразить, чтобы где-то могло быть лучше. Ты ведь сам это знаешь. Правда же? Муж не ответил. В этот момент послышался стук, и Саймон с улыбкой обернулся к двери. Он явно наслаждался всем происходящим. «Войдите», — пригласил он. Это явилась племянница хозяйки Дени с охапкой одеял в руках. «Извините, забыла одеяло. У вас уже есть пуховые, но тетя считает, если она сама мерзнет, то уж все остальные подавно. Девушка вошла в комнату, дружелюбно и покровительственно поглядывая на гостей. «Эдди уже принес ваши вещи?» — поинтересовалась она, открывая гардероб и без особых церемоний запихивая туда одеяло. «Он у нас малость туповат, что есть, то есть, вы уж его извините». Она вгляделась в свое отражение в матовом стекле, прикрепленном изнутри к дверце шкафа, прикоснулась рукой к волосам, приведя непокорные пряди в еще больший беспорядок, и тут поймала на себе взгляды супругов. «Главное! Остерегайтесь крика младенца!» — торжественно предупредила она. Казалось, она произносит заученную реплику из пьесы — Не хватало только, чтобы псы откликнулись ей дружным воем. — Крика младенца? Разве американцы привезли с собой ребенка? — спросила Дебора.